Что не страница, то слон, то львица. Открывай страницу дверь. В книжке самый разный зверь. Льва показываю я. Посмотрите на те. Он теперь не царь зверья. Просто председатель. Этот зверь зовется Лама. Лама дочь и Лама мама. Маленький пеликан. И пеликан-великан. Это зебра. Ну и цаца. и матраца. Как живые в нашей книжке Слон, слониха и слонишки. Двух- и трехэтажный рост. С блюда уха оба. Впереди на морде хвост Под названием хобот. Сколько им еды питья, Сколько платья снашивать. «Даже ихнее дитя ростом с папу с нашего. Всех прошу посторониться, разевая пошире рот. Для таких мала страница дали целый разворот». «Крокодил! Гроза детей, лучше не гневите. Только он сидит в воде и пока не виден». «Вот верблюд, а на верблюде возят кладь и ездят люди». Он живет среди пустынь, есть невкусные кусты. Он в работе круглый год, он верблюд рабочий скот. Кенгуру смешная очень. Руки вдвое короче, но за это у ней ноги вдвое длинней. Жираф-длинношейка ему никак для шеи не выбрать воротника. Жирафке лучше, жирафу мать, есть жирафенку, за что обнимать. Обезьян. Смешнее нет. Что сидеть, как статуя? Человеческий портрет, даром, что хвостатая. Зверю холодно зимой. Зверик из Америки. Видел всех. Пора домой. До свидания, зверики.